Они начали разговаривать, и его удивление росло с каждой минутой. Прежде всего, он так привык видеть вокруг себя только страх и замешательство, что ожидал встретить и во лишь робость и застенчивость. Но Цедрик, в сущности, так же мало испугался графа, как и собаки. Он не был особенно храбр, а был лишь невинно добродушен и просто не понимал, зачем ему бояться или чувствовать себя неловко. Граф сразу заметил, что мальчик отнесся к нему как к другу или товарищу, ни на минуту не сомневаясь в его расположении. Было совершенно очевидно при виде этого мальчугана, сидящего в большом кресле и по-приятельски болтающего, что ему и в голову не приходила мысль, чтобы этот широкоплечий с проницательным взглядом старик мог быть нелюбезен с ним. Не менее очевидно было и то, что он по-своему старался понравиться и занимать своего дедушку. Помимо воли холодный и равнодушный аристократ, почувствовал какое-то странное, неизведанное удовольствие от этой милой, доверчивой болтовни. К тому же ему не было неприятно встретить хоть одно человеческое существо, которое не боялось его и не замечало дурных сторон его характера, которое смотрело на него ясным, открытым взором. «Хотя бы это был всего только маленький мальчик в бархатной курточке». Итак, старый граф откинулся на спинку кресла и заставил своего маленького собеседника рассказывать о его житье-бытие, не спуская с него своих зорких глаз. И маленький лорд Фаунтлерой с видимым удовольствием отвечал на его вопросы и совершенно спокойно болтал на своем своеобразном языке. Он рассказывал ему о Дике и Джеке, о торговке яблоками, о мистере Гопсе, подробно описывал республиканские митинги с их знаменами, транспарантами, факелами и ракетами» наконец в пылу разговора он дошел до дня четвертого июля и революции он уже воодушевился как вдруг вспомнил о чем то и сразу остановился в чем дело от чего ты не продолжаешь спросил дед лорд фаунтлерой заерзал на кресле ему очевидно стало неловко я вспомнил что этот разговор может быть вам неприятен, — ответил он. Кто-нибудь из ваших близких мог принимать участие в той войне? Я забыл, что вы англичанин. Можешь продолжать, — разрешил лорд. Никто из моих близких не был там. Но не забывай, что ты тоже англичанин. «О, нет! Я американец!» — поспешил ответить Цедрик. «Ты англичанин». — угрюмо повторил старик. — Твой отец был англичанином. Его отчасти забавлял этот спор с внуком, но Цедрик был недоволен такой постановкой вопроса и даже покраснил до корней волос. — Я родился в Америке, — запротестовал он. — Вы тоже были бы американцем, если бы родились в Америке. — Извините, что я возражаю вам, — сказал он с серьезной вежливостью и деликатностью. — Но мистер Гобс сказал мне, что если опять случится война, то я буду сражаться на стороне американцев. Старый граф издал какой-то странный звук, похожий на смех. — На стороне американцев? — переспросил он. Он ненавидел Америку и американцев, но его забавлял серьезный и воодушевленный тон этого маленького патриота. Он подумал, что из доброго американца со временем может выйти добрый англичанин. Все время чувствуя какую-то неловкость, Цедрик избегал возвращаться к революции. Они не успели поговорить как следует, потому что появился лакей и доложил, что кушать подано. Цедрик сейчас же встал, подошел к деду и, посмотрев на его больную ногу, учтиво спросил, «Не хотите ли, чтобы я вам помог? Вы можете опереться на мое плечо. Когда однажды мистер Гобс ушиб себе ногу, на него упал ящик с картофелем, он опирался на меня». Рослый лакей чуть не улыбнулся, рискуя своей репутацией и местом. Он всегда служил в самых аристократических домах и никогда не улыбался. Он счел бы позорным и неприличным, если бы позволил себе по какому бы то ни было поводу такую нескромность, как улыбка. Но тут он с трудом совладал с собой и для предотвращения дальнейшей опасности стал пристально глядеть по головы графа на какую-то некрасивую, по его мнению, картину. Старый граф смерил своего бравого юного родственника с головы до ног и угрюмо спросил, «Разве ты думаешь, что у тебя хватит сил на это?» «Я думаю, хватит», — ответил Цедрик, — «я очень сильный». «Мне семь лет. Вы можете одной рукой опереться на палку, а другой на мое плечо. Дик всегда говорил, что у меня очень сильные мускулы для моих лет». Цедрик сжал кулак, вытянул руку и согнул ее в локте, чтобы показать свои мускулы, о которых с такой похвалой отзывался Дик. При этом его лицо было так серьезно и торжественно, что Лакей счел необходимым еще упорнее уставиться на картину. — Хорошо, — сказал граф, — можешь попробовать. Цедрик подал палку и помог ему подняться. Обычно эту обязанность исполнял лакей, который выслушивал немалобранных слов, в особенности, когда приступ подагры оказывался особенно сильным. Вообще его сиятельство не отличался учтивостью, и не раз громадные лакеи, ухаживающие за ним, трепетали под своими представительными ливреями. Но на сей раз он не бронился, хотя нога болела сильнее обыкновенного. Ему хотелось подвергнуть внука испытанию. Он медленно встал и положил руку на его плечо. Цедрик осторожно сделал шаг вперед и зорко следил за движениями больной ноги подагрика. — Обопритесь сильнее на меня, — сказал он с ободряющей ласковостью. — Я пойду тихонько. Старик хотел испытать характер мальчика и нарочно налегал больше на его плечо, чем на палку. После нескольких шагов сердце у маленького лорда сильно застучало и яркая краска залила его личика Но он, помня о силе своих мускулов и похвалу дико, крепился и говорил «Не бойтесь, я справлюсь, если, если еще не очень далеко». До столовой было действительно не очень далеко, но когда они добрались до кресла на конце обеденного стола, Цедрику показалось, что они шли целую вечность. С каждым шагом он чувствовал на плече все большую тяжесть, его лицо становилось все краснее и разгоряченнее, а дыхание короче, но он и не думал сдаваться — Он напрягал свои детские мускулы, прямо держал голову и даже подбадривал прихрамывавшего графа. «Наверное, нога причиняет вам сильную боль, когда вы становитесь на нее?» — спрашивал он. «Пробовали ли вы ставить ее в горячую воду с горчицей? Мистер Гоббс всегда так делает, когда у него болит нога. Говорят также, что арника — хорошее средство». огромная собака тихо ступала за ними. Шествие замыкал лакей. Лицо его не раз выражало изумление, когда он взглядывал на маленькую фигурку, напрягавшую все свои силы и с такой готовностью подставлявшую свое плечо. Граф тоже не без удовольствия взглядывал сверху на раскрасневшееся личико.